Достаток. Все имеет накопительность. Если вы почувствовали себя один раз красивым на 5 секунд или здоровым на 5 секунд, это почти ничего не дает. Ничего не дает одна медитация в неделю или единожды сказанная себе фраза ⁇ Я хороший, все всегда хорошо ⁇ Делая что-либо многократно, вы смещаетесь. Это как переступать на ступеньку ногой. Сначала у вас появляется импульс, намерение, желание ее переставить. После мозг дает сигнал мышцам, после мышцы приходят в действие. И если посмотреть замедленную запись перестановки ноги, мы видим, что приходится совершить много микродвижений в одном направлении, чтобы получилось одно значимое движение, приведшее к результату. То же самое происходит с выбором хороших мыслей. Одна хорошая мысль дает «мало», Хотя даже одна хорошая мысль обеспечивает вам одно хорошее сейчас, но множество хороших и приятных мыслей задают вектор новое направление. Множество медитаций формируют ясность. Множество фраз "я хороший", "все всегда хорошо" формируют постоянное базовое чувство, что все всегда хорошо. Хорошая новость заключается в том, что радость, от чего бы вы ее не испытывали это всегда одинаковая вибрация. То есть радость от «я глажу милую собаку, и она виляет хвостом», одинаково с радостью «я иду покупать новую машину». Что это значит? Зная, например, что деньги – это аналог частоты радости, но не умея позволять себе деньги, вы просто можете найти любую частоту радости. В чем бы она, эта самая радость, для вас не заключалась? Стабилизируйтесь на частоте радости от сотворения положим шоколадных трюфелей, и у вас случайно появятся деньги. Частота здоровья тоже общая. Если вы ощутите здоровым хотя бы палец в вашем теле и начнете балдеть от того, что ваш палец здоров, то здоровье распространится на все ваше тело. Если вы ощутите хотя бы одну часть себя красивой и зацепитесь за это чувство, красивым начнет вам ощущаться все ваше тело. К чему я веду эти пространные объяснения? К тому, что вы хотите в целом испытывать чувство достатка. Достатка чего-либо. Вы постоянно ощущаете нехватку, и дискомфортное чувство сообщает вам, что чувство нехватки — это не то, что вы, источник, ощущаете прямо сейчас. Когда вы перестраиваетесь на чувство достатка, вам внутри становится хорошо, бархатно, приятно, цельно, очаровательно. Значит, ощущение достатка синхронно тому, что ощущаете прямо сейчас вы источник. Согласно тому, что я говорила выше, если вы ощутите достаток хоть в чем-то, вы ощутите достаток в целом. И здесь вы начинаете жаловаться. Но у меня нет особого достатка, я не знаю, как его ощутить. В кошельке пара тысяч, зарплата не скоро, здоровье хромает, на личном фронте вообще, ах. То есть недостаток везде. Знаете, что сформировало недостаток хорошего во всех областях вашей жизни? Просто чувство нехватки, которое распространилось на все. Вы слишком часто думали, у меня так мало денег, меня так мало любят, у меня в жизни мало радости, я не очень красивый, я в целом так себе. И стабильно встали на частоту нехватки. Нехватка, недостаток — это всегда напряжение, потому что страх. Достаток — это всегда мягкость, расслабленность. Уже по одному этому параметру вы всегда можете понять, в какой точке внутренних координат вы сейчас находитесь, о чем большую часть времени думаете. В идеальном варианте вам нужно прийти к пустой голове, голове без лишних мыслей. В эти моменты вы способны чувствовать. И вы чувствуете благополучие напрямую. Это очень приятное состояние. Состояние потока, скольжения, легкости, воздушности, текучести ⁇ это состояние непривязанности, прямого творения. Вернемся к достатку. Мыслить категориями недостатка ⁇ это привычка. Переводите себя на привычку ощущать достаток. Вы спрашиваете, как? Чего именно сейчас у вас в достатке? Солнечного света, например, воздуха способности свободно перемещаться в любом направлении, восприятие цвета глазами. У вас достаток летающих пылинок в солнечном луче, достаток нервных окончаний, которые пускают по телу мурашки. У вас достаток вариантов, которые вы можете выбрать. И вы привычно заявляете, «Разве воздух – это достаток, это обычность? Про пылинки в солнечном луче вообще молчу, тоже мне достаток». Когда вы в состоянии недовольного человека, Вы все воспринимаете за никчёмность, всё обесцениваете. Когда вы начинаете приближаться к тому, что чувствуете вы не физический, всё становится достатком, буквально всё, те же пылинки. Ветер за окном, сверкание снега в ясный день, температура на коже, ощущение того, как касаются ваших запястьй, рукава куртки. Всё в буквальном смысле, каждая мелочь становится ощущением достатка. Ваша задача — найти любое чувство достатка и остановить на нем внимание. Кровать мягкая под вашей спиной. Вам тепло под одеялом. Побалдейте от этого. Вы говорите «хочу денег». «Хочу красивых женщин и яхту», а не «балдеть от одеяла». Разучитесь требовать у Вселенной. Вы тоже напрягаетесь, когда от вас чего-то требуют. Научитесь держать внимание на малых радостях, и большие начнут проявляться все больше и чаще. Чем вы серьезнее, тяжелее, принципиальнее, тверже и так далее, тем в менее правильном направлении вы идете. Чем вы веселее, легче, проще, смешливее, расслабленнее, тем в более верном направлении вы идете. Любое направление верное, если его можно описать словами ⁇ интересное, увлекательное, занимательное, классное, удивительное, душевное и так далее ⁇ Любое направление неверное, если оно сопровождается чувствами расстройства, обиды, страха и напряжения. Внутренний путь выбирать несложно. Ваши чувства станут вам компасом. Я встречаю много лжехороших людей, которым внешняя видимость важнее внутренней составляющей. Им важно произвести впечатление, сказать правильную вещь, И тогда, как они думают, их похвалят, дадут любовь извне. Этим людям сложнее всего понять и принять факт того, что смотреть нужно внутрь. И честно. Честность с самими собой их отпугивает, ибо внутри они не такие идеальные, какими хотят казаться снаружи. Если вы такой, ваш путь удлинится. Но вы все равно в итоге обнаружите, что важнее внутренних ощущений ничего нет и ни один человек извне вам не даст столько хорошего, сколько вы можете дать себе сами. Всегда плачьте, если вам хочется плакать, и учитесь чаще смеяться. Смех и слезы — это прямая синхронизация себя с собой-источником. Это очень быстрая синхронизация. Именно поэтому вам хорошо, когда вы смеетесь, и вам легче после того, как вы проплакались. Еще один способ синхронизировать себя с источником это оргазм, да, именно так, или же простой сон. И в том и в другом случае вы настраиваетесь на себя не физического, максимально полно.